Глава шестая. Чересчур богатая добыча. Похитители торопились, насколько позволяли, старая лодья и попутный ветер. Шли на север до самого заката. В вечерних сумерках когда над водой уже потянулись белые клочья тумана, заплыли в уединенный затон, заросший густым тростником, таким высоким, что он скрывал корабль, если убрать парус и снять мачту. Именно это разбойники и сделали. И дальше пошли на веслах к песчаному берегу, укрытому от случайных глаз с воды камышом, а с берега — высоким обрывом. Над обрывом росла огромная сосна, С торчащими из песка извилистыми корнями, как будто держала ими берег. На берегу под сосной горел костер. Вокруг него сидели какие-то люди, при виде корабля они вскочили. Берег огласился радостными возгласами. Ольга вздохнула, освобождение откладывалось. Явились, раздался скрипучий властный голос. Что так долго? Мы тут уже заскучали, вас ожидаючи. Ну, показывайте, с чем пришли. Судачи дядь Нагиба радостно ощерившись, рявкнул угрюм: "Все, что надо, добыли, и девицу для чудинов, и нам сверх того кое чего перепало. Тебе понравится." Слоди на берег кинули мостки и принялись носить добычу, нахватанную из обозных телег: медную утварь, ткани и небольшой, но явно тяжелый ларь, который снесли на берег и поставили отдельно. От самого волока за купцами следили. — похвастался угрюм. — Где хранят? Кто сторожит? Чтобы времени не тратить, стражу шуганули, добро хватит и в лес. — Ну-ну, — хмыкнул седобородый муж, которого главарь Кривичи назвал нагибой. — Сейчас посмотрим, есть ли за что вас хвалить. Ольге тоже велели сойти на берег, и теперь она, гордо задрав подбородок, глядела на приближающегося седобородого. Кряжестый. Не бедный, опрятно одетый. Купец, надо думать. Вид степенный и благообразный. Толстые губы, растягивает добродушная улыбка. На прочих разбойников нагиба был совсем не похож. У княжны затеплилась надежда. Может, хоть с ним удастся договориться. Но тут нагиба нагло протянул руку, взял ее за подбородок и приподнял, разглядывая лицо. Ольга увидела вблизи его глаза. Холодные и злые. Вот она, истинная суть разбойника. «А это что у нас за белая курочка?» — громко вопросил Нагиба. Ольга, тут же забыв о намерении вести переговоры, отдернула голову и вперила в разбойника гневный взгляд. «Как говоришь с княжной, вор?» Нагиба не обиделся. Наоборот, довольно захихикал. «Она!» — подтвердил он. «Княжна Ольга!» Вардик сказывают на язык невоздержан, и дочь вся в него. «Эй, Урмас! Мои ребята свое исполнили. Дальше, девчонка, твоя забота, ты ее истереги». На длинном бледном лице Чудина ничего не отразилось, но вперед тут же выступила Дайна. «Устережем, не беспокойся. А расчет?» «Договор был, в Калеван-Линне деньги получишь», — отрезал Чудин. «Помню, помню». А теперь давай-ка Угрюм на нашу долю глянем. В глазах старика загорелись жадные огоньки. Он потер руки и облизнулся. Открывайте сундучок с серебришком. Откуда ты знаешь, дядя, что там серебро? Удивился Угрюм. Слышь, слыши, как оно поет! Хохотнул старый разбойник. Серебро я ухом слышу, а золото и нюхом учую. Возле кострища Расстелили на песке ковер. Угрюм отпер ларь и бережно выложил на ковер его содержимое. Разбойники загомонили, столпившись кругом у ковра. Слышались только уг да эх, да радостная ругань. О боги! Даже ночь стала светлее от сверкания сокровищ. На ковре, переливаясь в отцветых пламени костра, сияла драгоценная утварь сияющая, как зеркало блюда с рамейскими надписями по краю на неведомом языке, ваза, украшенная тончайшим серебряным кружевом осмоцветами, подсвечник, увитый навеки застывшим в серебре виноградом, каплевидные ложки святыми ручками. Нагиба двумя руками поднял тяжелый ковш, изогнутый золоченый, сплошь покрытый блестящим разноцветным цветочным узором. Никто на всей Руси не сумел бы изготовить такую посуду. Это не просто серебро, золото и яркие каменья. Это великое мастерство. Ценную добычу взяли разбойники в караване. Даже, пожалуй, слишком ценную. Урмас, глава Рестов, со смехом что-то сказал своим чудинам. А потом, пересчитывая взглядом утварь, пошутил на языке кривичей. «Хорошее приданное!» На гибе шутка не понравилась. Он сообразил, чем может грозить такой богатый улов. Не только Эсты, но и его собственные родичи пожирали драгоценную утварь алчными взглядами. Сердито засопев, разбойник принялся складывать сокровища обратно в ларь. Слишком приметные вещи, буркнул он. Сложно будет продать. Очень сложно. Никто не будет брать. побояться ссориться с вардигом. Нагиба кинул многозначительный взгляд на Урмаса. Эсты поумерили веселость и тоже задумались. — Надо искать того, кто не побоится все это купить, — почесав бороду, сказал Угрюм. — Не из наших краев, страха неведающего. Нагиба незаметно усмехнулся. — К тому-то он и вел. На ваше счастье, я такого покупателя знаю. И где его искать, мне тоже известно. Спрятать все. Отнести налогию, глаз не спускать.